Глава сорок 45 Саутгемптон, июль 1174 года. После буйства предыдущего дня море успокоилось, и волны кротко накатывали на избитую штормом, и забросанную водорослями береговую линию под небом, по которому плыли изорванные облака. В деревянной крепости Саутгемптона, английскому двору после пережитого шторма, удалось передохнуть всего одну ночь, потому что Генрих с присущей ему демонической энергией готовился идти вглубь страны. Еще до рассвета гроз с кораблей перенесли на повозки и купленных в городе лошадей. А Лейнору, которая едва находила в себе силы двигаться, в той же пропитанной морской солью одежде, в которой она пересекла пролив, под охраной проводили в покое Генриха. В комнате не было ничего, кроме скамьи перед очагом. Все остальное уже погрузили в повозки. Он стоял перед пустым камином, постукивая пальцами по поясу. На его лице читалось нетерпение. Тонкие губы были сурово сжаты. Неужели когда-то ей нравилось их целовать? «Ну что?» — сказала она, высоко держа голову, несмотря на плачевный вид. «Ты позвал меня, чтобы снова потребовать исполнения супружеского долга». Он бросил на нее раздраженный взгляд. «По правде говоря, я вовсе не хочу тебя видеть. Но помню о своих обязанностях, хоть ты и позабыла о своих». Алиенора приподняла брови и ничего не сказала. «Я отправлю тебя в Сарум, и там ты останешься под опекой Роберта Мадита столько, сколько я сочту нужным. Тебе не позволено общаться с нашими сыновьями и дочерьми». кроме как по моему личному разрешению. «Как же ты меня боишься, наверное», сказала она с насмешливой улыбкой, хотя душа ее была пуста. «Ты сделал все, чтобы отнять у меня власть, а теперь не можешь жить с этим, верно? И сыновей своих боишься, и правильно делаешь». Он бросил на нее полный ненависти взгляд. «Ты настроила сыновей против отца своим коварством». но в конце концов овцы вернутся в загон. Меня им не победить. Те же старые доводы, те же надоевшие обвинения и заблуждения. Овцы? Наши сыновья не овцы. Они львы и моложе тебя. Посади их в клетку, если не можешь иначе. Их время еще придет. Зато твое время ушло. В этом у меня сомнений нет. А ты никогда ни в чем не сомневаешься, правда, Генрих? Ты так был уверен, что все тебя предадут, что твое пророчество исполнилось. Отправь меня гнить в темницу, но обещаю, что буду преследовать тебя до конца твоих дней. Изгони меня с глаз долой, но я останусь в тебе острой занозой. Твои угрозы пустые и бессильны, как и ты сама. Ответил он, что бы ни случилось, будет по-моему. Да, ты можешь досадить мне, но не больше, чем блоха. И ты у меня под ногтем. «Подумай об этом. Я могу уничтожить тебя, когда пожелаю. И не надейся, что сыновья будут на твоей стороне. Они взрослеют, мужают, как ты мне твердишь. И когда рано или поздно я разрешу наши разногласия, они перейдут на мою сторону, потому что власть будет в моих руках, а не в твоих». Он показал ей сжатый кулак, чтобы подчеркнуть свои слова. «О да, они все будут за меня». Даже твой любимый Ричард. Я отправлю его в Пуатье, и пусть он правит там, а я буду присматривать за ним издалека. А не как ты, стоя у него за плечом. Твое время прошло, и все твои угрозы не страшнее шипения дикой кошки. Он расправил мантию. Ты удалишься в Сарум, чтобы отдохнуть и пообщаться с Богом. Если кто станет расспрашивать о тебе, я скажу, что ты нездорова. что тебе нужен отдых и уединение. Найдутся те, кто вспомнит твою сестру, и люди поймут, что я имею в виду». Его взгляд остановился на жемчужном кольце, которое носила Алеенора. Этот перстень ей подарила императрица вскоре после рождения Гарри. «Это я заберу», — сказал он. «Моя мать вряд ли была бы рада, зная она, что ты носишь это кольцо. Да и, насколько я понимаю, ты потеряла на него право». Схватив ее руку, он потянул кольцо с ее пальца, а когда Алиенора, сопротивляясь, попыталась отстраниться, сжал запястье сильнее, пока она не всхлипнула от боли. Задыхаясь с блестящими от триумфа глазами, он сжал драгоценный камень в кулаке и вышел из комнаты. Алиенора крепко зажмурила глаза. Ее охватило ужасное чувство опустошения и отчаяния, но все же она не пролила ни слезинки. В комнату вошли двое рыцарей Генриха, чтобы проводить королеву во двор, и она безучастно пошла с ними. Снаружи она увидела три повозки с багажом, одна из которых принадлежала Генриху, а другие были приготовлены для женщин. Генрих намеревался ехать впереди, и его белый конь стоял под седлом, готовый тронуться в путь. Не глядя на Алиенору, Генрих поставил ногу в стремя, вскочил в седло и пустил коня в галоп За ним последовали рыцари и сержанты, включая Гамилина. Но Изабель осталась с другими женщинами и детьми. алейнора подвели к стоявшей отдельно повозке, и Изабель, прищурившись, повернулась к Роберту Мадиту. Я поеду с королевой, сказала она, и с нами сядут леди иоанна и лорд иоан. Но король «Мой деверь, и у него другие дела на уме. Я поговорю с ним, как только смогу. А пока взываю к вашему состраданию и здравому смыслу, милорд». Мадит нахмурился, но все же подчинился Изабель. Она усадила детей в повозку, а потом и сама забралась внутрь и устроилась рядом с Алиенорой среди подушек. «Это неприлично», — сказала она, разглаживая платье. «Как они смеют так поступать?» А Лейнора покачала головой. «Генрих поступает так, как считает нужным, и помнит лишь о своих интересах», — сказала она, бросив взгляд на бледную полоску кожи на пальце, где кольцо императрицы оставило след и память. Повозка отъехала от Саутгемптона, оставив позади море. Вскоре они оказались на равнине, благоухающей нежными летними ароматами после дождя. В лужах искрился солнечный свет, прекрасный день для соколиной охоты и совсем не подходит для переезда под усиленной охраной к месту нового заточения. Куда отправился Генрих? «Гамелин говорит, что король едет в Кентербери», — ответила Изабель. «Хочет помолиться у гроба архиепископа Томаса и искупить вину за то, что его слова направили руку убийц». «Искупить вину?» Алиенора издевательски фыркнула. Он так и сказал. Изабель обеспокоенно нахмурилась. Быть может, он действительно раскаивается. Раскаивается? В том, что ему придется устраивать спектакль с искуплением грехов? Конечно, ответила Алиенора, скривив губы. Преклонить колени у могилы Бекета его заставляют вовсе не угрызение совести. Он боится того, что его ждет, если прилюдно не покаяться. «Генрих никогда бы не опустился на колени перед Бекетом при жизни архиепископа. А теперь, когда тот умер, королю приходится с ним считаться». «О нет», — цинично добавила она, — «Генрих будет молиться на могиле Бекета и устраивать величайшие представление раскаяния и благочестия лишь потому, что знает, единственный способ сохранить власть — это отвлечь внимание от Бекета». и заставить говорить о себе весь христианский мир. Так он утихомирит бунтовщиков, а тех, кто не покорится, разорят его брабансоны. Изабель потрясенно округлила глаза. «И не надо так на меня смотреть», — устало сказала Алиэнора. «Я знаю, о чем говорю. Ты видишь во всех лучшее, и это помогает тебе жить. Но я не могу закрывать глаза на то, что у меня под носом. Я доверяю тебе как никому. «Но не обольщаюсь. Гамелин и твои дети всегда будут для тебя на первом месте. А Гамелин — брат Генриха. Ты подойдешь со мной к краю пропасти, но не прыгнешь. И я тебя не виню». Изабель прикусила губу. «Я действительно вижу в людях только лучшее», — призналась она через мгновение. «Не могу иначе». В ее глазах стояли слезы. «Я сделаю все, что в моих силах. Быть может, я и не прыгну со скалы». Но буду держать веревку, обещаю, и никогда ее не отпущу. Они добрались до Сарума ближе к вечеру. Крытая повозка со скрипом поднялась на холм к Белостенному замку. Зимой замок овивают ледяные ветра, гуляющие среди известковых холмов. А в ставне стучит дождь со снегом. Это дикое безлюдное место, серое, холодное и мрачное, как воплощенное отчаяние. Даже сегодня, в хорошую погоду, над древним холмом носился сильный ветер и трепал знамена на стенах башни. Интересно, подумала Алиенора, долго ли Генрих намерен держать ее здесь в заточении, пока она не умрет от холода и одиночества? Пока ее голос не унесет ветром? Алеенора спешилась и посмотрела на небо. Грозовые тучи снова сгущались, но сквозь них. пробивалось серебристое сияние, бросавшее отблески на стены замка и собор за ними. Самая мрачная тюрьма — это тюрьма разума. Можно упасть в колодец страшного отчаяния или ухватиться за проблеск света и сохранять надежду. Если она обретет внутреннюю свободу, то Генриху никогда до нее не добраться. И даже потеряв все, она все равно победит. И ее самое тяжелое испытание только начиналось.